Глава 18. Орбитальная станция ДС-191. Убийство. Разными дорогами. Взлетная палуба орбитальной станции ДС-191 превратилась в жуткий бурелом из рваных и пылающих обломков металла. Зеленокожие твари держали эту оборонную платформу в своих лапах достаточно долго, чтобы оставить на ней несмываемый отпечаток своего неповторимого подхода к строительству укреплений и ведению войны. Отовсюду торчали приземистые, клыкастые фигуры огромных железных идолов, а боевые машины, похожие на своих создателей, тупых головорезов, валялись по всей палубе, разрубленные и взорванные. Соломон Диметр перекатился в укрытие, счастливо избежав урагана болтов, вылетевших из-за груды хлама, изображавшей баррикаду. Орки наспех сляпали ее, заметив приближение стартов. Назвать баррикаду построенной язык просто не поворачивался. Впрочем, выход взлетной палубы, Она перекрывала достаточно уверенно, скрывая за собой сотни рычащих и палящих во все стороны чужаков, размахивающих огромными жутковатыми топорами и рубилами. 30 десантников второй роты, доставленных сюда Тандерхоуком во время общей атаки Легиона, совершенно не ждали подобной встречи. Когда ракеты Челнока пробили огромные дыры в обшивке станции, вызвав мгновенную взрывную декомпрессию, бойцы Соломона решительно бросились вперед, уверенные в том, что сопротивления ждать не стоит. План атаки рухнул в Тартареры в тот же момент, как из бесчисленных укрытий и груд-обломков, бывших когда-то уродливыми летательными аппаратами, полезло множество зеленокожих клыкастых громадин, бежено-палящих в Детей Императора из грубых подобий болтеров. Воющие ракеты рвались над, за и перед рядами десантников, иногда по странному стечению обстоятельств попадая в цель, но куда больше ущерб приносили мощные разрывы самодельных гранат в изобилии летевших в сторону атакующих Астартес. Тот, кто назвал орков примитивными животными, явно никогда с ними не сталкивался. Гаюс Каферн прокомментировал очередной прогремевший неподалеку мощный взрыв, взметнувший над палубой густые облака черного дыма, языки пламени и куски стали. Соломон кивнул. Он-то не испытывал недостатка во встречах с зеленокожими. Подчас ему начинало казаться, что ни одна звездная система в галактике не избежала присутствия этих паразитов. «Что там насчет подкреплений?» — крикнул он своему помощнику. «Ничего», — ответил тот. Сюда должны были подойти несколько отрядов из первой и третьей, но они молчат. Увидев несущуюся к укрытию ракету, Деметр бросился в сторону. Та ударилась о груду обломков, срикошетировала в потолок и детонировала, осыпав капитана звонким дождем горячего металла. «Не волнуйся», — закричал Соломон Гайусу, — «Юлий и Марий нас не оставят!» «И лучше бы им поспешить!» — мрачно подумал он, видя, что орки рано или поздно задавят их числом. После неожиданной контратаки ксеносов, взлетная палуба превратилась в ловушку для его второй роты, и не стоило даже пытаться идти на прорыв сквозь огромную толпу бешеных дикарей. Конечно, будь на месте зеленокожих любой другой враг, Диметр, не сомневаясь ни секунды, повел бы своих воинов в атаку. Но чудовищные клыкастые твари немногим уступали по силе самим Астартас. К тому же, их нервная система и мозг были настолько примитивны, что порой орки не догадывались о собственной смерти и продолжали драться, например, оставшись без головы. Разумеется, они не могли сравниться с десантниками в оснащении, выучке и разумности. Но бесшабашная храбрость и боевое безумие делали орков смертельно опасными врагами. К тому же их было в 10 раз больше. Система Калинит представляла собой скопление имперских миров, оказавшихся на пути очередного орочьего набега. План освобождения предусматривал на первом этапе возвращение орбитальных оборонных платформ, прикрывавших подходы к планете, оккупированных зеленокожими. После этого Дети Императора и Железные Руки должны были объединить силы и нанести удар по вражеским укреплениям на колениде 4 Начиная подозревать, что этого удара они уже не увидят, Соломон рискнул на миг выглянуть из-за укрытия, услышав зловещий шум из-за орочей лжебарикады. Оттуда доносились хриплые вопли, сопровождаемые глухими ударами. Разумеется, Деметр не знал ни слова на языке зеленокожи, если в нем были слова, и если это вообще можно было назвать языком. Но, будучи воином до мозга костей, он сразу же распознал приказной тон в шумных криках. Похоже, тот, кто командовал, или надеялся, что командует, орками, готовил своих бойцов к атаке. Племенные знамена и тотемы, увешанные жуткими трофеями, взметнулись над зеленокожей толпой, и Соломон понял, что им предстоит сражаться уже не за ДС-191, а за собственные жизни. «Ну, давайте, ублюдки, идите сюда», — прошептал он. «Без поддержки от Юлия или Мария на победу рассчитывать не стоило». Конечно, он может попытаться отдать приказ отступить к Тандерхоуку и бежать со станции, но, во-первых, это ляжет позором на его плечи, а во-вторых, их вполне могут настигнуть и перебить в спину. «Есть хоть что-нибудь от первой и третьей?» «Совершенно ничего», — пробурчал сквозь зубы Кафин. «Они собираются идти на подмогу или нет?» «Они придут». Соломон пообещал это скорее самому себе. Тут же со стороны орков донесся скрежет, раскидываемых во все стороны кусков металла и то подкованных сапог. Гайус и Диметр одновременно поняли, что происходит, и, вскочив на ноги, нацелили болтеры в дальний конец палубы. «Похоже, они атакуют по центру!» — крикнул Кафен. «Сволочи! Они сперли мой любимый план!» — заорал в ответ Соломон. «Вторая! Огонь!» Струи болтерных трасс протянулись к зеленокожим, и передняя линия атакующих рухнула на земь, сраженная на повал. Серия взрывов, приглушенных толстой плотью орков, прогрохотала по станции, отражаясь от металлических стен а десантники продолжали посылать очереди, смертоносных зарядов в наступающих тварей. Но тут у них внезапно кончились патроны. Орков словно подстегивал вид падающих замертво собратьев, и они, рыча все яростнее, неумолимо приближались к детям Императора. Вблизи они казались сплошной массой зеленой плоти. Глаза их горели красным огнем злобного разума, а из постей вырывались боевые кличи, подобные рыку диких зверей. Орки полили от бедра, из шумных, грубых стволов, или размахивали жужжащими пародиями нацепные мечи и топоры Астартес с моторами, надсадно-кашляющими черным дымом. У кого-то доспехи висели на прочных кожаных ремнях, но большинство прикрепило их на собственных твердых шкурах, а кто-то удовольствовался огромным рогатым шлемом, оттороченным толстым мехом. Их вел в бой огромный уродливый монстр, облаченный в громыхающий механический экзоскелет, от которого отскакивали или разрывались, не причиняя вреда болты Астартес. Соломон заметил зыбкое марево-защитное поле, окружающее броню чудовища, и поразился, как столь примитивная раса сумела разработать и создать нечто подобное. Стрельба второй роты внесла некоторый хаос в ряды наступавших. Из огромных ран в их телах хлестали струи вонючей крови, в воздух взлетали ошметки плоти или оторванные удачным попаданием конечности, но они все равно шли вперед. «Мечик Бойос», — командовал Деметр, видя, что удержать орков на расстоянии больше не удастся. Началась кровавая резня. Отложив болтер, Соломон вытащил цепной меч и взял в руку болт-пистолет, как раз в тот момент, когда первый зеленокожих, не разбирая пути и рассекая мешавшие ему сломанные балки и груды металла, прорвался к позиции Мастартес. Уклонившись от замаха топором, способного разрубить его надвое, Деметр отбросил пистолет и, ухватив меч обеими руками, вонзил его в шею орка на глубину ладони. Но вместо того, чтобы издохнуть, дикарь заорал и сам сбил второго капитана с ног ударом огромного кулака. Перекатившись, Соломон счастливо избежал встречи с кованной подметкой орочьего сапога, едва не раздробивший ему череп, и вновь взмахнул мечом. На сей раз воющее лезвие прошло через лодыжку твари, и она рухнула на землю, оставив ступню в сапоге стоять на палубе. Тем не менее, первым делом упавший орк попытался достать Деметра взмахом как кистой лапы. Но десантник ловко вскочил, и, саданув керамитовым ботинком по горлу орка, добил его парой выстрелов в голову из подобранного болт-пистолета. Гайус Кафин сражался с зеленокожим на голову выше его, и громадный, моторизованный топор твари с каждым новым ударом приближался к голове помощника Соломона. Второй капитан убил орка, выстрелив ему прямо в оскаленную морду, и сам еле успел уклониться от заряда, выпущенного другой тварью. Сражение окончательно переросло в свалку, каждый дрался сам за себя, прилагая все силы и умения, чтобы выжить самому и убить врага. Неужели все закончится здесь? Да нет же, его жизнь, полная славы и чести, принесенная в дар императору и человечеству, не может оборваться от рук тупых зеленокожих. Он бился рука об руку с величайшими героями Империума. Он не может умереть в свалке с отвратительными дикарями. «Как жаль, что орки об этом не знают», — Суроний подумал Соломон. «И где же во имя Терры Юли и Марии? Он увидел, как двоих его братьев повалило на земь и зарубило топоры чащих зеленокожих. Их визжащие топоры рассекли броню Марк-4 за считанные секунды. Еще одного разорвало надывая выстрелами в упор из огромной роторной пушки — которую с легкостью, словно пистолетик, держал громадный орк. Стоило Диметру отвлечься на это ужасное зрелище, как огромное ржавое рубило врезалось в нагрудник его брони и, развернув, отбросило назад. Доспех треснул, и во рту появился привкус крови. Сплюнув алые сгустки, Соломон увидел нависающую над ним чудовищную фигуру орочьего главаря. Тот распялил клыкастую пасть и жутко зарычал. Шипящие и ухощие сочленения его экзоскелетом многократно усиливали, и без того могучие мышцы, шагающие поршни и раздувающиеся клапаны обещали, что следующий удар окажется смертельным. Второй капитан откатился в сторону, и рубило врезалась в металлический пол. Соломон заорал от парализующей боли, обломки ребер пропороли мышцы груди и вышли наружу. Лежа ничком он ждал финала своей карьеры в третьем легионе, но орачье рычание вдруг перекрыло безумная залповая пальба из сотен болтеров. Через пару секунд, сменившихся завывающими на высокой ноте цепными мечами, великан Орк над Диметором с недовольным рыком повернулся в сторону нового звука, и второй капитан не упустил свой единственный шанс. Приподнявшись на локте, он разрядил весь магазин болт пистолета в голову твари. Выпущенные из близкого расстояния болты прошли сквозь силовое поле и разнесли череп Орка тучей кровавых осколков. Тяжеленная тварь грохнулась прямо на ногу лежащему Диметору. Но он не обратил внимания на новый источник боли, поняв, что помощь все же пришла, и свежие силы Детей Императора влились в битву. Вновь прибывшие убивали орков идеально точными выстрелами или отсекали им головы виртуозными взмахами мечей. Через несколько минут все было кончено. Маленькие группки зеленокожих отсекали друг от друга и расстреливали в упор. Соломон наблюдал за зрелищем с холодным восхищением, столь идеальной и смертоносной атаки он не видел уже очень давно. Окровавленный и изможденный, но живой и относительно здоровый Гайус Кафен помог ему встать на ноги, и Диметр улыбнулся, забыв о боли в переломанных ребрах. Вот видишь, я же говорил, что Марий с Юлием нас не оставят. Покачав головой, помощник указал на подходящих к нему капитанов. Вообще-то, они так и не явились, смутившись, Соломон уставился на снимающего с шлем десантника с капитанскими знаками различия. Мы услышали, что ты попал в беду и решили протянуть руку помощи, с улыбкой произнес Саул Тарвец. За его спиной маячила угрюмая, иссечённая шрамами физиономия мечника Люция. «А где же первая и третья?» — сраженно прошептал Соломон. И мысль о том, что боевые братья оставили их на верную смерть, ранила второго капитана, больнее орочего рубила. Тарвис неуверенно, будто извиняясь, пожал плечами. «Не знаю. Мы как раз начали штурм командного центра платформы и вдруг услышали ваши призывы о помощи. Ну и немедленно изменили свои планы». «И не ошиблись», — довольно ухмыльнулся Люций. «Похоже, вы и впрямь пропали бы одни». Соломону показалось, что ему только что отвесили пощечину, но он сдержался, ибо мечник был, к сожалению, прав. Без помощи 10 и 13-й он и его воины уже полегли бы замертво. «Я благодарен вам, капитан Тарвид!» Обернулся к Саулу Диметр, игнорируя мечника. Поклонившись, Тарвид ответил, «Для меня было честью поддержать вас в трудную минуту, капитан Диметр. А теперь прошу извинить, но мы покидаем вас. Командный центр должен быть отбит по приказу примарха». Конечно, отпустил его Соломон. «Вперед, за честь легиона!» Быстро отдав честь... Саул надел шлем и, обернувшись к своим воинам, скомандовал перегруппировку и выступление. Люций, чуть помедлив, кратко кивнул Соломону и, отсолютовав потрескивающей кромкой своего меча, пошел следом за Тарвицем. «Юлия и Мария по-прежнему не было видно. Да где же вы?» — прошептал Диметр, но никто не ответил ему.